Глава шестая. Лица шестерых вооруженных мужчин, ворвавшихся в кабинет, причем лишь спустя минуту после вызова, ну, может, две. В общем, глаза круглые, как монеты. Лица ошалелые и растерянные. И как я их понимаю? Эта неугомонная психопатка вновь пытается меня убить, а я прикрываюсь столом декана. Сам декан сидит на диване и пьет валерьянку. Нет, он, конечно, пытался остановить женщину. Дважды. Ну, как-то вяленько, скорее мычал, чем говорил. В общем, он то еще ссыкло и тряпка. Рядом с ним сидел седой мужчина в черном костюме и звонил по телефону. Разговор, судя по выражению его лица, был сложным. — Именем императора немедленно остановитесь! — рявкнул один из бойцов. — Иначе мы применим силу! Женщина, к моему удивлению, вздрогнула и обернулась. Объяснить, что здесь происходит, она не смогла. Тогда я поставил стол, что был мне щитом. Я объяснил все сам. С самого начала, как мы пришли, как на меня напали и что происходило дальше. Ну я ожоги показал. Их теперь было четыре. Да и мясом паленым пахло. Неприятный запах. Бойцы офигели, декан бледнел, женщина кричала и все отрицала. Что несколько тупо. Учитывая, что охрана застала момент, когда придурочное било по мне огнем. Одной рукой, правда, вторая сломанная. Еще некоторое время спустя впустили медиков. Одни занялись мной, вторые – женщиной. Стоит отметить, что за медиков здесь использовали студентов Оазиса. Четверокурсниц. Видимо, практику проходят. «Угу, такие раны. И ты не возмутим, будто царапина?» Слева от меня сидела грудастая блондинка. «Хорошенькая прям мяу!» Она была магом природы, прям как я. Девушка ускоряла регенеративные способности моего организма. А мышцы? Второй была худышка и пусть фигурка была средненькой, но личико очень мимимишное. Она мак воды. «В былые времена пришлось хорошенько повоевать», — улыбался я и приобнимал девушек за талии. Недалеко сидела Вика, уткнувшись в телефон. А декан что-то объяснял охранникам. Но вдруг в кабинет ворвался недовольный, э, я бы даже сказал, взбешенный мужчина. Он был одет в дорогой костюм, и судя по тому, что к нему прилипли листья, вероятно, мужчина летел. В прямом смысле. И сильно спешил. Кинув на меня испепеляющий взгляд, мужчина подошел к женщине, которая начала на него кричать и что-то объяснять. Видимо, он ее муж. После его появления стало спокойнее. Но на нас это не отразилось. Девчата оказывали мне помощь и одновременно с этим составляли протокол с описанием повреждений и степенью тяжести, которые я, конечно же, сфотографировал. Ну и дал показания под подпись. В университете все строго. На все ушло сорок минут. Как итог, сдвинули два дивана, поставив их друг против друга и посадили между ними декана. Охрана же ушла, она бдит. Так сказали, мол, мы считай за дверью. Похоже, нам наконец-то объяснят причину вызова и нападения. Улыбался я, как говорит тортик. Дим, смотря в лицо своим противникам, улыбайся. Это их бесит и выводит из духовного равновесия. Причина нападения в том, что наш сын едва не погиб. Он находится в реанимации, причем в крайне тяжелом состоянии, заявил мужчина. Я же тебе говорил, семейка дегенератов. Ткнул Вику плечом и рассмеялся. «Их сыночек пытался меня убить, а тебя изнасиловать, а теперь нападают из-за того, что я этого не позволил». «Да-да, выводи его из себя, правильно делаешь». На моем плече сидел демон, Давай советы. «А на правом босс?» «Надо было все же замочить того урода, да и этих всех замочить нахрен». В общем, я пока был на стороне зла. У добра было слишком воинственное настроение. Не знаю, какая муха покусала босса или пчелка. — Попрошу без оскорблений, иначе это печально для тебя закончится, щенок! — прошипел мужчина, а женщина буквально испепеляла меня взглядом. — Печальнее, чем попытка убийства в стенах университета. Точнее, уже вторая. Я хмыкнул и указал на грудь. Рану, к слову, даже уже не болит. Но кусок опаленной плоти еще остался. Сам вальца за пару дней. Так сказала та грудастая. Нет ж, «Я имею полное моральное право вас оскорблять!» «Второе?» — ухмыльнулся мужчина. «Я имею на этот счет иное мнение. Владимир Ярославович, включите, пожалуйста, видеозапись!» Он вручил декану флешку, и тот с обреченным видом направился к телевизору, воткнул в нее носитель информации и, что-то тыкая на пульте, включил запись. «Вик, прости меня, я просто хочу поговорить!» Говорил Алексей, спрыгнувший со стены, укутанной кустами. «Убирайся, мразь, иначе!» «Да-да, туп-монтаж, качественный, потому что голос у дублера не отличить от настоящего меня. Однако, учитывая, что времени с инцидента прошло немного, косяков видеозаписи наша бравая команда нашла уйму». «Вон там странный блик», — указывал демон. «Что он говорит и как двигаются его губы, совершенно не совпадает». Заметил кролик. А ничего, что он говорит, несмотря на то, что у парня закрыт рот. А это уже босс. Когда это бредовое видео закончилось, я высказал все, что о нем думаю. И запустил свое со своего телефона. «Отдай мне, или я убью тебя!» Кричал пьяный Алексей. Ну, а потом драка и все такое. «И что же мы имеем? Мошенничество? Ваша видеозапись — откровенная подделка, и это очень легко доказать!» Встав с дивана, я направился к телевизору, чтобы забрать флешку с той поддельной видеозаписью. Но неожиданно ударил ветер, и телевизор разнесло к чертям собачьим. «Охрана, нападение!» — в голос закричал я, едва сдерживаю хмылку. Мико в помещении ворвались бойцы. «Вот, смотрите, если бы я не уклонился, меня бы убило!» — указал я на телевизор. От такого заявления даже у Вики отпала челюсть, потому что в меня, ну, вообще не целились. «Ну, разве это и имеет значение?» «Он врет!» — хором выкрикнули мужчины и женщиной. «Да, Владимир Ярославович!» — надавил мужчина. «Да-да, врет!» «В смысле? А кто это тогда сделал?» — указал я на телевизор. Охранники так вообще потерялись. «Я немного вспылил и целился лишь в технику!» — выдал мужчина. М -м, чисто случайно между нами и ней стоял я!» А что, логично? Я засмеялся. И да, я, дурачок, по крайней мере, пусть все так считают. Эх, флешку уничтожили гады с уликами. Вновь вру. Флешку вытащил демон, когда все отвлеклись на мой телефон с видеозаписью. Владимир Ярославович, я жду объяснений, заявил глава охраны. Переговоры выдались очень трудные и эмоциональные, обреченно вздохнул толстяк. Семья едва не потеряла сына и сейчас на взводе. Думаю, за произошедшее с телевизором их можно простить. Но раз все так вышло, могу я вас попросить проконтролировать, чтобы никто не пострадал. Так и быть, проконтролирую. Но ректор уже проинформирован. И поверьте, за нарушение порядка и нанесение ущерба университету вам придется заплатить. Обратился он к аристократу. «Мы все компенсируем. В тройном размере. И да, мы сильно на взводе. Прошу прощения», — извинился тот и даже склонил голову. «Хорошо». Раздав указания, охранник и двое его бойцов встали по углам помещения. Остальные ушли. Ну а мы вернулись, с чего начали. Я высказал свою версию и подтвердил видеозаписью, на что получил сомнение в ее подлинности. «Простите, не знаю, как вас...» — обратился я к главе охраны. Воробьев Федор Михайлович». Федор Михайлович, а как эти люди могли получить копию видеозаписи с камер университета?» Подсказал мне босс. «По запросу из полиции мы можем выдать их». «А он был?» «Если выдали, значит, был». Пожал тот плечами, но призадумался. «Минутку». Он достал рацию и с кем-то связался. Минуту-две разговаривал, после чего похмурнел и кинул взгляд на мужчину. «Запроса не было». «Даниил Ильич, откуда у вас запись?» «Был запрос». Он кинул взгляд на старика в костюме. Тот все время молчал, а также молча начал ковыряться в кейсе, что ранее стоял за его спиной. Ну и достал документы. «Вот копия». «Значит, потеряли», — пробормотал охранник. «Или ее и не было, а эту сделали задним числом», — повторил я слова босса. «Или так, разберемся». «Тогда, Федор Михайлович, у меня просьба», — вновь заговорил я, — «видеозапись, что принес Данил Ильич, явно смонтирована, а в мою, что я снял на телефон, они не верят. Может, вы добудете оригинал? Если его, конечно, не удалили. Оригинал записи сейчас принесут, об этом я уже позаботился», — кивнул тот, стоя у стены и изучая документ. А минуту спустя к нам прибежал парень в серой форме с ноутбуком. Он огляделся, вернулся обратно и прибежал со стулом. Положил на него ноутбук и запустил видео. «Вик, прости меня, я просто хочу поговорить». Началось то самое фальшивое видео. Я в голос заржал. «Вот, оригинал принесли, и на нем видно, что это ты спровоцировал сыночка напасть на тебя». Закричала женщина, победоносно улыбаясь. «Речь идет, когда парень закрыл рот», — раздался голос Федора. Ага, глаз глаз-алмаз. Я два раза уже смотрю, а так и не заметил этого момента. К тому же звук такой, будто прямо в камеру говорят, а там она на высоте четырех метров. Сем, какого хуя?» «Я?» — парень в сером побледнел от ужаса. Кажется, Федор мужчина авторитетный решительный, но ну, принес, судя по всему, компьютерщик, даже не смотрел видео или смотрел, но ему показалось, что все нормально. Головка от хуя. Кость, Кось, в карцер его. Олег, валей в серверную, дай всем пизды. Федор и правда был решительным мужиком, так что декану оставалось бледнее тепить валерьянку. У него почти литр валерьянки заныкан. Значит, их запись была точно такая же? Спросил он у меня, указывая на ноутбук. «Один в один. Даже начинается с одного кадра». Вика ответила. «Теперь понимаю, почему они сломали телевизор». Федор вздохнул и кинул взгляд на аристократов. Те выглядели скорее разозленными, нежели взволнованными. Видимо, легко выйдут сухими из воды. «Так не сломали!» Вытащил я флешку из кармана. И как у аристократов глаза выпучились. Тут и отпечатки пальцев еще остались, так что не отвертятся. Дернешься, пристрелю!» — рявкнул один из бойцов, направляя автомат на аристократа. Видимо, что-то попытался сделать. «Да вы хоть знаете, кто мой отец!» — прокричала женщина-истеричка. «Князь Жуков Глеб Михайлович, и, судя по всему, он может потерять репутацию, если вы продолжите прикрываться его фамилией», — строго сообщил мужик с яйцами из Титана. «Князь! Да и ж кобдец! Тем более Жуков, он же третью Урала правит!» И Нефтянск тоже был под его управлением. Этот урод все деньги из города выкачивал, пока не пришел новый император и не стал наводить порядок. «Арестовать мы вас не можем, но выпроводить с территории учебного заведения, находящегося под защитой его императорского величества, вполне. Так что на выход!» Аристократы, как обычно, не постеснялись пообещать жутких кар перед тем, как их заставили уйти. А нам сказали, что мы можем быть свободны, но после понадобимся как свидетели. Сейчас Федор будет проводить служебное расследование, и полетят головы. Правда, мне кажется, что декан все же выкрутится. Он хоть и трус, но скользкий, как уж. «Похоже, из-за меня у тебя во врагах сам князь», — сообщила мне Вика, когда мы вышли из здания. «Пф, Жуков был у меня во врагах еще задолго до моего рождения». Так что знал бы я что тот хрен маржоовый его внук он бы так просто не отделся легко да на нем же живого места не осталось это ты так думаешь я мог оторвать ему лишнее болтающееся или чтобы он до конца жизни питался через трубочку и мычал вместо нормальной речи ну Но целительское мастерство не стоит на месте рано или поздно его бы восстановили наверное Вика призадумалась, а с ней я. Могут ли целители восстанавливать утерянные конечности? А яйца? Нужно будет узнать. Вскоре мы добрались до столовой и все же отужинали. А после меня кинула женщина, жестоко обломав, прям максимально продинамили. Прости, мне надо подготовиться к завтрашнему дню, так что сегодня без игр, сообщила мне Виктория, все забывая, что она девочка а они тщательно готовятся к выходу в свет. Оставив грустного и разбитого меня в столовой, она ушла. «Ладно, не такой уж я и разбитый, но, блин, мне теперь придется слушать этих двоих. Они пытаются обратить меня в свою пк религию». Посидев еще немного, попивая кофе, уже собрался было уходить, как в столовую вошла она. Ух, хороша чертовка! Головоглазая блондинка с чарующим лицом и стервозным выражением на моське мгновенно изменила атмосферу в столовой. Стало чуть тише, а еще люди стали поглядывать на королеву. За альфа-самкой шла стайка львиц. Этого, правда, без самца. Все надменно, и еще и веселые. Как они рты пораскрывали, когда королева всю команду одной атакой смела. Восхищалась пухленькая шатенка. «Да-да, а их тренер едва в обморок не упал. Третьи курсники!» «Ха!» Поддакивала рыжая милаха. И вдруг королева увидела меня. Взгляд ее мигом стал убийственно холодным. «Я аж почувствовал, как на меня вылили ведро ледяной воды. Да что не так-то?» Далее она стала игнорировать меня. Да и женщины вокруг нее практически создавали кольцо оцепенения. «Я ж допил кофе и пошел домой» где эти два демона установили Mortal Kombat на ноутбуке и травмировали мою психику. Это они везвики такие смелые, а при ней ласковые. Боятся, что делает им писюн с горошину. Ух, страшная она женщина. С трудом, но я пережил этот вечер, потом и ночь. А утро оказалось полным сюрпризов. «В смысле, ты в этом пойдешь?» заявил Константин, когда я сказал, что готов. «А что такого?» Кинув взгляд в зеркало, увидел обтянутая футболка, рельефное тело, а также черные джинсы. «Ты же понимаешь, что мы пойдем в дорогие заведения?» — прищурился блондин. «И?» «И в этом тебя туда не пустят». «А смелость хватит не пустить?» — заулыбался я. «Хм, аргумент. Ладно, но знаю, я буду делать вид, что мы незнакомы», — заявил парень и полчаса одевался. «Какие-то притальные джинсы, которые, как по мне, больше похожи на лосины...» Раз так обтягивают ноги и жопу. Сверху рубашка с расстегнутыми пуговицами на груди. И ворот такой ажурный. А прическа? По количеству одеколона для разных частей тел я промолчу. Слушай, ты что, собрался половину женщин города соблазнить? Кинув взгляд на блондина, покачал головой. И теперь это я буду делать вид, что не с ним. Нет, конечно. Он аж обиделся. «Офигеть! Тогда почему ты так нарядился? Еще и грудь оголил!» «Когда выходишь в общество, нужно выглядеть так, будто ты король жизни», — хмыкнул тот. «Мне кажется, тебя похитят и изнасилуют, и не уверен, что это будут женщины!» Я заржал и вышел из комнаты. Этот гад объявился лишь через десять минут, и я вновь заржал. «Да-да», — проворчал парень в строгих брюках и рубашке. Мы направились к выходу из университета. Там было многолюдно. Студенты, уставшие от целых двух дней учебы, спешили в город развлекаться и снимать стресс. Студенты-аристократы вообще странные люди. Они живут в ужасе перед будущим, так что стараются оторваться на всю оставшуюся жизнь. Многих после или даже во время учебы ждет свадьба. Причем в основном договорная. И дай бог, муж с женой не будут ругаться до конца дней своих и смогут поладить. Вон, отец Жени со своей второй женой были словно посторонние люди. А другие аристократы, с которыми я успел познакомиться, так вообще ходят в заведение, как у Олега. Там я с немалым количеством людей успел познакомиться. Разводы у аристократов настолько редки, что считаются чем-то мифическим. Все же брак — это союз двух родов. С разрушением брака рушится и союз. Так что, хочешь ты или нет, терпи и улыбайся». Ну, а потом мужики ходят в бордели и казино, а женщины нанимают садовников с длинными шлангами. Ха, и в таких условиях растут дети. Будущие аристократы. И для них нормально, что пап с мамой не любят друг друга. Постоянно ругаются и холодны. Оттого, будучи студентами, народ отрывается по полной. Секс, вечеринки, влипание в неприятности, алкоголь, скандалы, драки и все то, чего не будет во взрослой жизни. Ну... Почти все. — Вы долго? — заявил недовольный Макс. Толстый парень накинул на себя легкую куртку и надел джинсы, а на ногах босоножки. Еще и кепку нацепил. Это все он. Тут же я сдал блондина, а тот заозирался и хмыкнул. Все равно Вика опаздывает, как истинная женщина. — За комплимент, конечно, спасибо, но, знаете, это чертовски обидно. Услышали мы знакомый голос и уже втроем начали озираться. Если вы так прикалываетесь, я вас ударю. А если реально не заметили меня, всем писюны до размера финика уменьшу. С трудом, но мы обнаружили ее. Мать моя женщина!» Пробормотал я, глядя на кроху в нежном белом платье, белых босоножках и широкой шляпке. Также белый. «Ой, я думал, это че ребенок!» Выдал Макс и тут же закрыл рот. «Ну все, парень, тебе хана!» «Ой!» «Наказан на час!» Вика выстрелила из пальца иглой из крови и попала парню в шею. Она впиталась и... ха <свык> ха Это слишком жестоко!» Заржал я, потому что у Макса соски набухли. И не просто набухли, а стали больше. «Вик, если я тебя обижу когда-нибудь, лучше писю уменьшай. Временно, конечно же. Такого не надо». Кости был бледен от ужаса, а мелкая девалица довольно улыбалась. «Я подумаю». Она хмыкнула и пошла к выходу, после чего обернулась и ослепительно заулыбалась. «Ну, чего вы там?» «Идем, идем», — «Идём, идём». обхватив Костю за плечо, направился к девушке. Макс застегнул куртку так, что позор почти не было видно, зато было жарко. Но он стойко терпел, как его набухшие сосочки. На парковке перед МГУ мы нашли такси и вскоре приехали в ТРК. «Гринвич. Большой такой». И дорого-богатый. Так, ведем себя прилично. Когда мы вошли, Вика встала перед нами и, вытянув указательный пальчик, принялась командовать. А люди, проходящие мимо, умилялись этому. Мало маленькой девочки, вероятно, чья-то сестренка, командует здоровенными лбами. Но нет, это из-за платья и широкой шляпки складывается такое впечатление. Мордочка ей да маленькой девочке, как кости да мачо. «А теперь, а марш за мной?» Приказала тиранша. Посмотрел я на обреченных, в особенности на Макса, который так и не раскрыл куртку, и пошел молча. Вскоре мы пришли к бронзовой статуе какого-то парикмахера. Вот, если потеряете, сидите сюда и звоните мне, поняли? Она строго на нас посмотрела, а мы как идиота закивали. Смотрите у меня, показала она кулак. «Бегать вас искать я не буду. Сразу пойду в администрацию. По громкой связи вы услышите объявление. Потерялся Дмитрий, мальчик двадцати годиков. Ростик два метра с лишним, выглядит как горилла на стероидах». «Ой, да не потеряемся мы тут», — заявил я, но не уверенно. «Да-да, мои пять братьев тоже так говорят. Старших братьев». Она испепеляюще посмотрела на нас и, что-то проворчав, отпустила. Сперва, конечно, спросила, нужно ли кому из нас что-либо показать. Мол, где такой-то магазин? Но, получив «не, сами найдем», подозрительно на нас посмотрела. И ушла. «Я в электронику», — тут же заявил Макс и умчался. А мы с блондином переглянулись и огляделись. «На тебя все пялятся», — подытожил я. «На тебя тоже», — вернул он мне и ухмыльнулся. «Значит, идем парой?» — предложил и получил кивок. «Сразу говорю, за ручку не возьму». «То ты, паративный!» Сделал он мерзкий, гмосячий голос, и мы посмеялись. Как и я, Костян не местный, а в этом ТРК впервые. Так что мы просто начали блуждать по этажу, посматривая на магазины. Внимание мы привлекали немало. Я охранников, а Костя зрелых дам. «Лучше бы наоборот». Нет, я не озабоченный, и вот только когда закончу учебу, вероятно, поселюсь в мертвых землях. Там есть все, что мне нужно. Манна в виде душ, кристаллы и очки древа, что я получаю за убийство энтропов. Еду буду получать из сада. Древо пока не объяснило, почему ему важно, чтобы я убивал энтропов, но мне кажется, что мой малыш, имея в виду молодое древо мира, просит оттянуть гибель мира, наверное, чтобы успеть вырасти» так что после универа встречаться я буду лишь с антропами и терпеть дразнилки от пчелки это змеюга с удовольствием заставит меня страдать в общем как мне говорил демон нужно насытиться женщинами в полной мере пока есть возможность а дальше кровь кишки и расщельненка ну и превозмогание ладно шопинг нас ждет суровый шопинг!